Глава 21 «Преисполнена чувствительности, но коротка». Безо всякого желания унизить чужеземную молодежь, я должен высказать свое мнение, что молодой благорожденный англичанин имеет над нею то преимущество, что поведение его скромнее. Он не облекается с ранних пор во фраг, и не усваивает себе приемов возмужалого возраста, он умеет помолчать и выслушать старших. Его душа покрыта таким же румянцем стыдливости, как и его щеки. Он не отвешивает поклонов и не говорит комплиментов, как юный француз, не противоречит старшим, как американский юноша. Молодые люди, не выучивая ничего в наших публичных школах, выучиваются, по крайней мере, благородству приемов или тому, что мы называем благородными приемами. И, что касается описываемого вами юноши, все его знакомые, за исключением, может быть, любезного двоюродного братца Бернса Ньюкома, без сомнения признавали его откровенным, скромным, приятным и достойным молодым человеком, Мой приятель Орингтон находил страшное удовольствие в его сообществе. Открытое лицо Клейва его забавный юмор и добродушный смех всегда встречали радушный прием в наших кельях. Честный Фред Байгем был очарован Клейвом и восторженно признавался, что и сам мог бы сложиться в подобного юношу, если бы нежный отец оберегал а добрые друзья руководили молодые его лета. И в самом деле, изо всех холостых друзей Клейва, Фред был самым назидательным и преследовал молодого человека бесконечными советами, поучениями, предостережениями и примерами дурных последствий преждевременной праздности и расточительности. Джентльмены высшего полета принимали также участие в юноше, Капитан Джек Белсайз с удовольствием приглашал его в общество на обеды гвардейских офицеров Сент-Джемс. Милорд Кью зазывал его в свой наследственный замок Кьюбори в Оксфордском графстве, где Клейв наслаждался охотой, стрельбою и дружеской беседой. Мистрис Ньюком раптала в душе на подобные проделки и неоднократно выражала боязнь, что несчастный юноша должен погибнуть. А Бернс Ньюком, со свойственной ему доброжелательностью, распускал слухи в своем семействе, что Клейф погрузился в омут разврата. «Каждую ночь напивается пьяным, когда, бывает трезв, занимается игрою в кости, держанием закладов на скачках», или предается другим еще менее позволительным удовольствием, а сообщество Кью и Белсейза до того скружило голову этому юному бездельнику, что его гордость и назойливость становятся решительно невыносимы. Этель сначала с негодованием отвергала эти обвинения, потом кое-чему поверила, встречала Клейва грустными взорами, когда он посещал свою тетку и, без сомнения, умоляла небеса направить его на путь истины. Сказать правду, юноша наслаждался жизнью так, как и следовало ожидать от всякого в его лета и с его складом ума. Но очень дурных поступков за ним не водилось, дурных намерений и того менее, и вообще он решительно не подозревал, какой репутацией наделили его нежные друзья. Давно уже было положено, что Клейв и его отец поедут на святки в Ньюком, и, вероятно, Этель задумала исправить блудного сына, если только Клейв был блудным сыном, потому что с удовольствием принялась за приготовление комнат, в которых должны были остановиться ее дядя и двоюродный брат на время пребывания их в Ньюкаме. Она с наслаждением обдумывала свой план — и отложила все поездки по соседству и прогулки по живописным окрестностям до прибытия дяди и до тех пор, пока они будут наслаждаться всем этим вместе. А до приезда родственников Этель с одним из меньших братьев отправилась навестить миссис масон представилась ей как племянница полковника Ньюкома и воротилась домой совершенно очарованная старой леди, и с большей готовностью, нежели когда-нибудь, защищать Клейва при нападках Бернса на поведение молодого человека. Но это очень понятно. Разве она не видала нижнейшего письма, написанного Клейвом старой миссис Масон и красивого рисунка, изображавшего его отца верхом в мундире с обнаженным палашом перед фронтом одного из неустрашимых полков бенгальской кавалерии, того самого рисунка, который был послан юным живописцем, доброй старой женщине. «Тот не может быть дурным человеком, — думала Этель, — кто так нежен и так заботится о бедных? От такого отца не может быть сына негодяя!» Вот почему, когда мистерс Масон, видя доброту и красоту Этели, и, подумав в душе, что для Клейва нет ничего на свете слишком доброго и красивого, ласково кивнула головою на мисс Этель и сказала, что была бы рада найти ей жениха. Вот почему мисс Этель покраснела и стала еще красивее, а дома, рассказывая об этом свидании, никогда не упоминала об этой части разговора с мистерс Массон но упомянул о ней маленький Альфред, этот «enfant terrible», объявив за десертом всей компании, что Этель неравнодушна к Клейву, что Клейв приедет на ней жениться, и что мистер смасон старушка из Ньюкома, рассказала ему все. — Бьюсь об заклад, что она распустила эти слухи по всему Ньюкому! — крикнул мистер Бернс. Бьюсь об заклад, что на следующей неделе эта история будет напечатана в Independence. Клянусь Богом, славным родством и отличным знакомством наградил нас дядюшка». Вследствие этих слов возник горячий спор. Бернс был злее и насмешливей обыкновенного. Этель сначала высокомерно возражала, потом вышла из себя, не выдержала, залилась слезами и осыпала Бернса упреками в низости и злости за всегдашнее неблаговоление к двоюродному брату и за постоянное злословие, которым он оскорбляет лучшего из людей. Она встала из-за стола в большом волнении, ушла в свою комнату и написала окропленное слезами письмо, в котором просила дядю не приезжать в Ньюком, Вероятно, она отправилась осмотреть комнаты, которые убирала и готовила к его приему. За него-то она и рассердилась всего более. До встречи с ним она не знавала никого великодушнее, благороднее, честнее и несебелюбивее. Леди Анна очень хорошо знала женское сердце, и когда вечером Этель, все еще в большом негодовании и гневе на Бернса, объявила, что написала к дяде письмо и просила не приезжать на святки, леди Анна утешила оскорбленную девушку кротким и нежным обхождением, а вместе с тем вразумила мистера Бернса, что если ему угодно укоренить в сердце Этели ту самую привязанность, которая его так раздражает, ему стоит только не изменять употребленных им уже средств, то есть постоянно обвинять и оскорблять бедного Клейва и поддерживать своим сопротивлением расположение Этели. Грустное письмецо Этели было вынуто из почтового ящика и принесено в ее комнату нераспечатанным. Молодая девушка сожгла письмо, вполне убежденная спокойными доводами леди Анны, что лучше избежать всяких намеков на случившийся досадный спор И пригласить на святки Клейва и его отца, если таково было их намерение. Но когда они прибыли, это ли уже не было в Ньюкаме, она отправилась посетить свою больную тетку леди Джулию. Полковник Ньюком провел праздники скучно без своей молодой любимицы, а Клейв забавлялся стрельбою фазанов с надсмотрщиками сэра Бреена еще более усилил нерасположение своего двоюродного брата Бернса, посадив на ноги его любимую лошадь. Скучно провели праздничное время отец и сын и были рады возвратиться в свою скромную лондонскую обитель. Томас Ньюком уже три года наслаждался блаженством, которого алкала душа его. И если бы кто-нибудь из друзей спросил его, Счастлив ли он? Полковник без сомнения ответил бы утвердительно и отозвался бы, что пользуется решительно всем, чего может пожелать рассудительный человек. А все-таки, несмотря на полное благополучие, честное лицо полковника становилось печальнее и печальнее. Широкая одежда сидела еще шире на исхудавших членах. Обедал он без охоты, Ночи его были беспокойны, и он по нескольку часов просиживал молча в своем семейном кругу. Мистер Бини сначала отпускал шуточки насчет того, что полковник влюблен. Потом, не шутя стал думать, что его здоровье требует докторской помощи и наконец решил, что для полковника всего вреднее праздность и что ему не достает военных упражнений, которым он сделал такую многолетнюю привычку. Полковник стоял на своем и уверял, что он совершенно счастлив и доволен, чего ему еще не доставало сообщество с сыном в настоящем и невозмутимый мир под старость. Бинни утверждал, что его другу еще рано думать о старости, что воздержанный пятидесятилетний человек — должен пользоваться совершенным здоровьем, но что Ньюком, в три года проведенные в Европе, постарел более чем в четверть века на Востоке. Все эти положения были справедливы, хотя полковник упорствовал в их опровержении. Он не мог оставаться спокойно на месте. У него были вечные дела в отдаленных частях Англии, То ему следовало навестить Тома Беркера, жившего в Деваншире, то Гарри Джонсона, проживавшего после отставки в Валисе. Он изумлял мистерис Гонни Мэн своими частыми приездами в Брейтон и всегда уезжал оттуда, укрепив здоровье морским воздухом и постоянной охотой с борзыми. Он появлялся и в Бате, и в Чельтенгеме, где, как мы знаем, много старых приезжих из Индии, мистер Бонни с удовольствием готов был сопровождать полковника. «Только с условием», — говорил он, «чтобы вы оставили в покое юного давца. Ему без нас гораздо лучше, а мы, старые темные люди, будем наслаждаться вдвоем, как сумеем». Клейв не очень печалился тем, что его оставляли в одиночестве. Отец знал это очень хорошо. У молодого человека были свои занятия, идеи и товарищи, не представлявшие ничего занимательного для старика. Из своей одинокой пасмурной спальни старый Ньюка мог слышать над своей головой, как его сын разговаривал, пел и веселился с друзьями, Некоторые слова были произносимы знакомым голосом Клейва и, и тотчас же покрывались громким хохотом юного общества. У них были свои шутки, свои поговорки, свои проказы, которых отец не мог понимать ни остроты, ни загадочного смысла. Он жаждал принять участие в их беседе, но при его входе общество стихало, и он отправлялся назад с печалью в сердце, при мысли, что его присутствие было знаком для общего молчания и что сын не мог веселиться в его сообществе. Но не осудим Клейва и его приятелей за то, что они не могли шутить и быть свободными в присутствии достойного джентльмена. Когда они стихали при его входе, Томас Ньюком с грустным выражением лица глядел кругом то на одного, то на другого и будто спрашивал Что же вы перестали смеяться? Общество стариков, друзей, веселиться их охочет, но войдет кто-нибудь помоложе, и веселый разговор прекратится. Почему же, если пожилые люди чувствуют некоторое стеснение при молодых? Почему же молодежи не иметь права быть молчаливой при старших? Мальчики всегда становятся немыми в присутствии наставника? Всякий родитель и всякая родительница, в каких бы верных и дружественных отношениях они ни были со своими детьми, должны по временам чувствовать, что в головах их детей проходят мысли, несродные ни ему, ни ей, что у детей есть желания и тайны, решительно не подлежащие родительскому контролю, когда мать, по обычаю всех нежных матерей, Ручается мне, что она знает всякую задушевную мысль своей дочери. Я полагаю, не берет ли она на себя слишком многого? Наш добрый полковник принадлежал не к числу властолюбивых, но к числу любящих отцов. Полюбив всем сердцем милого юношу своего сына, он был наказан, и, по моему мнению, именно так, как и следует быть наказанным, за мирскую самоугодливую любовь, целой сотней маленьких огорчений, обманутых ожиданий и тайных ран, которые заставляют жестоко страдать, хотя страдающие о них не упоминают. Иногда он находился в обществе с такими джентльменами, как месье Уарингтон, Гонимен и Пенденис. Когда после обеда случался разговор о литературе, и достоинства современных поэтов и писателей подвергались критическому разбору за стаканом Кларета. Гонимен обладал достаточными сведениями в светской литературе, особенно в легкой, и без сомнения мог выдержать удовлетворительное испытание в произведениях Бальзака, Дюма и самого Поль де Кока, произведениях, относительно которых добрый полковник находился в совершенном неведении, точно так же, как относительно книг более степенных и книг, написанных на скорую руку, и вообще относительно книг. Исключением из этого были, как мы сказали, немногие сочинения, составлявшие его походную библиотеку. Ему приходилось слышать суждения, которые пугали его и повергали в изумление. Он услыхал, что Байрон не был великим поэтом, несмотря на все свое искусство. Он услыхал, что на памяти и на славу мистера Попе было воздвигнуто несправедливое гонение, но что пришла пора восстановить и ту, и другую, что его любимец, доктор Джонсон, говорил удивительно, но писал не по-английски что молодой Китс был гений и в грядущем станет наряду с молодым Рафаэлем, что юный джентльмен из Кембриджского университета, недавно издавший два тома стихотворений, может занять почетное место между величайшими поэтами. «Доктор Джонсон? Писал не по-английски?» «Лорд Байрон? Не один из первых поэтов мира?» «Сэр Вальтер Скотт, поэт второклассный, мистер Попе подвергался обвинениям в посредственности и недостатке воображения, мистер Китс и этот молодой мистер Теннисон из Кембриджа на челе современной поэзии? Что это за неслыханные приговоры, произносимые мистером Уарингтоном из облаков табачного дыма? «Приговоры, беспрекословно подтверждаемые мистером Гонименом, и с удовольствием выслушиваемые Клейвом». Подобные суждения не допускались в юное время полковника. Удивление к литературе прошлого столетия обратилось у полковника Ньюкома в какое-то религиозное поклонение, и сомнения молодежи казались ему «богохульством», «Вы, наконец, начнете насмехаться над Шекспиром?» — сказал он. Молодые гости сначала не отвечали ему, а потом решительно смутили замечанием, что над Шекспиром издевался и доктор Гольдсмит, что доктор Джонсон не понимал его и что Конгреф как при жизни, так и впоследствии считался в некоторых отношениях выше Шекспира, «Как вы оцените этого критика, сэр!» — скричал мистер Уарингтон. Критика, который приводит следующие стихи мистера Конгрева об одной церкви. «How reverend is the face of yontal pile, Those ancient pillars rear their marble heads To bear all its vast and ponderous roof By its own weight made steadfast and Imma babal looking tranquility it strikes an awe and terror on my asian side et сколько почтения внушает вид этого громадного здания моститые его столпы вздымаются мраморными главами и возносят Горе пространную тяжеловесную кровлю, собственную своей тяжестью она крепка и неподвижна, от храма веет спокойствием, благоговейный трепет проникает в мои болезненные очи. Конец примечания. Что вы подумаете о критике, который говорит, что эти стихи выше всего написанного Шекспиром? Темное предчувствие опасности для Клейва, боязнь, что его сын нашелся в обществе каких-то неверующих, овладела душой полковника, но вскоре обычная скромность взяла верх, и боязнь сменилась благородным смирением. Вероятно, он заблуждается, а молодежь права. И кто такой он, чтобы выходить с своим приговором против мнения литераторов, воспитанных в коллегии? Для Клеева гораздо лучше следовать их убеждениям, а не убеждениям человека, учившегося недолго и кое-как, и, во всяком случае, не имеющего своеобразной даровитости блестящих друзей его сына. Мы подробно следим за этими разговорами» за случайными маленькими огорчениями, которые приходилось выносить лучшему из людей, не потому, чтобы эти разговоры были достойны упоминания, но потому, что они оказали впоследствии значительное влияние на историю полковника и его сына. Посреди художников бедный полковник находился также в темноте, порождаемой их разговорами, Они преследовали своими нападками то одного, то другого. Смеялись над мистером Гейденом, издевались над мистером Истлэком или на одном конце стола боготворили мистера Тернера, а на другом пренебрегали им как сумасшедшим. Ни слова не понимал полковник из их темного языка. «Какой-нибудь смысл должен же быть в их разговорах?» Клейв принимает в них горячее участие и пристает то, кто и то к другой стороне. Но к чему весь этот восторг от этой темной закоптелой картины Тициана? К чему приходить в такое восхищение от трех увесистых нимф Рубенса и так далее? А прославленный антик и эльджинские мраморы? Очень может быть, что этот избитый торс был когда-то чудом, А эти бюсты с отбитым носом были образцами красоты. Полковник выбивался из сил, чтобы убедиться собственными глазами в сказанной красоте. Он уходил тайком из дому и бродил по Национальной галерее с каталогом в руках, проводил целые часы в музеуме перед древними статуями, отчаянно усиливаясь понять их совершенство, и ломал над ними голову точно так, как в ребяческие годы ломал ее над греческими упражнениями, когда выкрикивал в школе греческие надписи, а между тем, когда Клейф останавливался перед теми же художественными произведениями, его глаза загорались удовольствием, а на щеках разливался румянец восторга. Казалось, он упивался игрою цвета, как струею парного вина. Останавливаясь перед статуями, он водил пальцем по воздуху, следя за грациозными их линиями, и не мог удерживаться от восклицаний восторга и удивления. — Отчего я не могу любить того, что он любит? — думал полковник. — Отчего я слеп перед красотами, которым он так удивляется? — Или я уже не способен понимать того, что так доступно его молодому пониманию? И вот когда полковник припоминал все суетные и себелюбивые надежды, взлеянные в далекой Индии, когда он припоминал, как в составленных им планах счастливого грядущего Клейф никогда не отходил от него, как они вместе читали, работали, думали, веселились... Болезненное и уничижительное сознание действительности сдавливало ему сердце. Какая грустная разница между этой действительностью и былыми нежными грезами. Теперь он вместе с сыном, но все-таки одинок. Его мысли не мысли сына. На всю полноту его чувства – Молодой человек отвечает не всем сердцем. Очень легко может быть, что и другие влюбленные испытывали такое же страдание. Многие мужчины и женщины, которым кадили, которым поклонялись как идолам, остались бесчувственными как идолы. Молодой человек рос, и его отцу казалось, что каждый новый день разделяет их более и более. И он сам становился печальнее. И молчаливее. Его друг, законовед, заметил эту грусть и объяснил ее обычными шутками. Иногда он объявлял в клубе, что Том Ньюком влюблен. Иногда доказывал, что у Тома поражено не сердце, а печень, и советовал ему принимать пилюли. «О, безумец! Кто ты, чтоб знать другое сердце, кроме своего?» Для чего сотворены крылья и растут перья, как не для того, чтобы птицы могли летать? Инстинкт, заставляющий тебя любить, родимое гнездо, заставляет и птенцов отыскивать свое дерево, свою подругу. Как будто Томас Ньюком, как бы непристально вглядывался он в поэмы и картины, может глядеть на них глазами Клейва. Как будто, сидя в молчании за стаканом вина И поджидая, пока юноша возвратится домой С карманным ключом от квартиры Причем полковник прокрадывается в чулках к своей спальне Как будто неисчерпаемой щедростью Затаенной любовью, всевозможными планами и мольбами Полковник мог купить себе право на первое место В сыновьем сердце Однажды он вошел в мастерскую Клейва Юноша был так занят, что не слыхал шагов отца. Томас Ньюком застал сына с карандашом в руке, над листком бумаги, которую он, едва увидал посетителя, поспешно спрятал в боковой карман и при этом весь вспыхнул. Отец очень оскорбился и огорчился. — Я... я... я сожалею, что у тебя есть от меня тайный Клейф с трудом проговорил он напоследок. Лицо юноши просветлело веселым смехом. «Вот моя тайна, папа, поглядите!» И он вытащил из кармана листок, на котором было начертано очень цветистое послание в стихах к одной молодой леди, занявшей в сердце клеева. «После бог знает скольких предшественниц, место Примадонна Ассолюта». «Будьте благосклонны, миледи, не произносите слишком строгого приговора и не воображайте, чтобы мистер Клейф или его летописец имели в мыслях что-либо дурное. Позвольте мне предположить, что вам самим случалось быть раза два неравнодушной до вашего замужества, что тот капитан или тот викарий или тот занимательный молодой иностранец, с которым вы танцевали, были причиной того, что ваше сердце билось еще прежде, чем вы пожаловали это сокровище мистеру Клейву. Клейв поступал так, как будет поступать собственный ваш сын, когда ему исполнится 18-19 лет. Разумеется, если из него выйдет юноша с сердцем и достойный сын такой восхитительной леди, как вы сами».